Глава пятая. Ой! От столкновения с его телом меня отбрасывает назад, но надо отдать парню должное. Хельвин реагирует мгновенно, подхватывает за талию и тут же возвращает меня обратно к своей груди. Раз и крепко прижимает к себе. Я замираю, и мы в смети не смотрим друг на друга. Он дышит часто, а у меня не получается сделать и вдоха, но не потому, что руки Бьорна держат меня слишком крепко. Просто весь воздух моментально будто покидает помещение, и в нём остаёмся только мы. Надо же, я не знала, что его глаза вблизи ещё ярче. Они похожи на лазурь, растекающуюся под тонкой корочкой прозрачного льда. Раньше голубые глаза казались мне мутными, Не живы, но эти, они сама жизнь. Кажется, что через них на тебя смотрит душа, и она совсем не похожа на ту оболочку из высокомерия, в которую завернут сам Хельвин. В ней гораздо больше огня, чем колючего холода. Короткое мгновение будто застывает в вечности, пока я разглядываю его светлые ресницы, широкие брови, его прямой, но не узкий нос и красивые, полные губы. даже успевая подумать о том, что спустя годы этому здоровяку пойдёт борода. И сглатывая, ощутив его свежее мятное дыхание. Но тут он вдруг моргает, и магия рассеивается. Пропустив сразу несколько ударов, моё сердце резво заводится и начинает отчаянно колотеть где в груди изнутри. Теперь я ощущаю горячую руку парня на своей спине и жар, идущий от его тела. Мне хочется отстраниться, потому что это прикосновение обжигает. Но Хельвин держит так крепко, что похоже, будто ему это нравится, и он не собирается меня отпускать. Прости. Я пытаюсь подхватить полотенце, которое опустилось достаточно низко, чтобы при открытии взору округлые полушария груди, но не могу протиснуть между нами даже руку, чтобы это сделать. Глаза парня медленно сужаются, и вдруг распахиваются шире, а затем уголки его губ ползут вверх в насмешливой ухмылке. А ты что, острая? усмехается он мне в лицо. Его голос стелится низким бархатом, от которого у меня медленно слабеют ноги. Обычно у меня уходит несколько дней на то, чтобы уговорить девушку раздеться. Я вспыхиваю от возмущения. Да как он смеет? И вообще, если кто-то сейчас войдёт и застанет нас двоих в этом недвусмысленном объятии, а мою задницу во всей красе, то будет ещё неприятнее, чем просто выслушивать от него эти пошлости. Я не специально. С возмущением бросаю я и, дёрнувшись, выскальзываю из его объятий. И я не прыгаю обнажённая на первых встречах, просто так вышло. Мне с трудом удаётся отделиться от него, не уронив полотенце и не обнажив при этом самые интимные части тела. Значит, я у тебя первый? Бессовестно разглядывая меня, продолжает ухмыляться Викинг. У меня украли одежду, рассказываю я. Хочу всплеснуть руками и чуть не теряю чёртово полотенце. Занятная история, смеётся он. Я начинаю пятиться, но снова поскальзываюсь и чуть не валюсь спиной назад. Хельвин и тут успевает среагировать вовремя, подхватывает меня под локоть. Осторожнее, хмурится он. Неужели теперь я вижу в его взгляде участие? Спасибо. И я опускаю глаза, чтобы убедиться, что полотенце всё ещё на мне. Моё тело подрагивает от холода и покрывается гусиной кожей. От холода ли? Этот парень всё ещё пристально смотрит на меня, и от этого мысли путаются. Что значит «украли»? Его низкий голос прокатывается волной по пустому холлу между раздевалками. Я вышла из душа, а её нет. Ничего нет. Ни юбки, ни кофты, ни трон. Ничего. Отвечаю сипло и стискиваю челюсти от обиды. Нормально, у вас тут в порядке, ничего не скажешь. Думаю, это часть посвящения для новичков, говорит Бьорн и бросает взгляд на дверь, ведущую в общий коридор. Не расстраивайся. Он быстро скидывает с плеча свою сумку, бросает её на пол, затем снимает с себя пиджак и накидывает на меня. Держи. Затем парень наклоняется, поднимает сумку, надевает её на плечо, подходит ко мне почти вплотную и поправляет на мне пиджак. Ох. Этот запах, идущий от его одежды, наша близость, эти сильные пальцы, осторожно касающиеся лацкана пиджака. От всего этого у меня кружится голова. Я, мои губы дрожат. Потом отдашь, а сейчас я должен вернуть твою одежду. Когда я, пытаясь удержать полотенце, не смело поднимаю на него свой благодарный взгляд, в моих висках начинает остервенело стучать пульс, и всё из-за уродливого шрама на его шее. который внезапно бросается мне в глаза. Это он. Он, тот, кого я видела вчера недалеко от площади под деревом. Посиди пока в раздевалке, хмуро говорит Бьорн, перехватив мой испуганный взгляд. Как тебя? Нея? Да, киваю я. Он быстро разворачивается и идёт к двери. А ты? Ты уже знаешь, как меня зовут. Жаль, я не вижу его лица в этот момент. Разве нет? Парень будто торопится покинуть помещение. Он выходит, дверь за ним хлопает, и я вздрагиваю. Из коридора до меня доносятся голоса, его мужской, недовольный и высокий женский, пытающийся оправдываться. Я ухожу обратно в раздевалку и укутаясь в пропитанный мужским парфюмом пиджак, прислоняясь к холодной стене. Снова вспоминаются эти жуткие жёлтые глаза, светящиеся во тьме. «Что с этим парнем не так?» что он такой, почему от него исходит такое явное ощущение опасности. Я выпрямляюсь, когда слышу торопливые шаги в холле. Через мгновение в раздевалку входит шатенка с заколкой в волосах. «Привет. У неё в руках мои вещи. Прости, что так вышло, ладно?» — умнётся она. «Глупая шутка. Дай сюда». Я выхватываю из её рук свою одежду, пакет с бельём и сумку и начинаю лихорадочно одеваться. Пет джак Бьёрна летит на скамью. Тебе помочь? Девчонка неуклюже переминается с ноги на ногу. Нет. Не злись. Она подходит ближе и опускается на скамейку рядом. Алина иногда бывает жестокой, но это не со зла, она просто настороженно относится к чужакам. Хм. Я мечу в неё издевательский взгляд. Я Лотта. Она с улыбкой протягивает мне руку. Подумав, я жму её. Нея. По понятным причинам опускаю дежурные слова про приятное знакомство и застёгиваю молнию на юбке. Ты уже получила формы и учебники? Интересуется девица. Не успела. Тогда позволь тебе помочь. Её улыбка кажется искренней, так сказать, в знак примирения. Хорошо, соглашаюсь я. Всё равно не знаю, куда за ней идти. Отлично. Подскакивает она. Я закидываю сумку на плечо. Пошли. А это? Девчонка косится на пиджак. Точно. Поднимаю его и перекидываю через сумку. Нужно будет передать хозяину. Мы выходим в коридор, и я ожидаю увидеть лицо ехидной Лены и сказать ей пару ласковых, но вместо неё вижу лишь толпу других студентов, оживлённо беседующих с полицейским. Что-то случилось? Интересуюсь я у Лотты. Она с опаской косится в сторону служителя закона. Вчера пропала Стина Мёллер, шепчет она. Не вернулась домой после праздника весны. Полицейские опрашивают всех, кто общался с ней. Мы проходим дальше, и я вижу, как помощник инспектора клеит на доску объявлений листовку о пропаже девушки. Её лицо мне кажется мне знакомым, но ниже в глаза бросаются строчки. Кристина Мёллер Последний раз видели на городской площади на праздновании в честь прихода весны. Была одета в ярко-жёлтое платье и красные туфли. Если вы её видели или обладаете какой-либо информацией, просим сообщить. И тут меня прошибает холодный пот. Гимнно стоило бы поговорить о ней с Хельвином, но я почему-то не произношу этого вслух.